Чертыханов ворвался в школу. «Договорились, товарищ лейтенант». С напускным равнодушием я пожал плечами. Не удалось, мол. Он растерянно замигал, затем приметил на моих петлицах шпалы и рот его удивленно приоткрылся. «О, виноват, товарищ капитан!» И только теперь приступнул каблуками и ладонь с растопыренными пальцами вскинулась вверх к пилотке. Я достал из сумки записку от майора Самарина и вручил ее Прокофию. — Поезжай в госпиталь, выпишись, забери свои вещи и немедленно сюда. — Слушаюсь, товарищ капитан. Я мигом. — Спасибо. Он повернулся и затопал по коридору к выходу. Вскоре майор Федулов пригласил меня во двор. Прошу вас, капитан, насмотр войскам. Он совсем протрезвел, вел себя как-то не по росту суетливо, и от этого казался еще более жалким, виноватым и несчастным. Батальон был выстроен на спортивной площадке повзводно. Это были молодые и здоровые ребята с автоматами поперек груди. На меня смотрели выжидательно. «Товарищи бойцы и командиры!» — откашлившись, обратился к ним майор Федулов. «Вот и пришла пора распрощаться мне с вами. Так и не дождались золотого времечка побывать совместно в деле. Представляю вам нового командира, капитана Ракитина». Кто-то из бойцов спросил, «А вы куда, товарищ майор?» Федулов встрепенулся, приосанился и ответил громко и хрипло. — Куда пошлют? — передавая теперь рядом. На нее путь всегда открыт. Может, там и встретимся. Я попросил проверить списки. В строю не оказалось двадцати шести человек. Майор Федулов успокоил меня. Они где-нибудь поблизости подойдут. Он все время ощущал какую-то неловкость. Должно быть от того, что я встретил его в нетрезвом виде. Я медленно прошел вдоль строя, пристально и с беспокойством вглядываясь в лица бойцов, пытаясь угадать, что это за люди, с кем придется, быть может, завтра идти в бой. Вернувшись на прежнее место, я скомандовал. Коммунистов... «Попрошу подойти ко мне». Строй не дрогнул. От него отделились лишь трое. Два командира и пожилой красноармеец с рыжей широкой бородой. Лейтенант Кощанов, командир второго взвода, представился один узкоплечий с большим кривоватым носом на узком лице. Второй приземистый скуластый с тонкими, неистово светящимися полосками глаз тоже назвал себя. Лейтенант Самерханов, командир первого взвода. Я подошел к бойцу с рыжей бородой. Он стоял как-то неловко, в громадных ботинках, в обмотках. Увесистые руки высовывались из рукавов и казались чересчур длинными. Бойцы поглядывали на него, тихо посмеивались. — А вы кто? — спросил я. — Так что... — Рядовой, Никифор, Палатин, — ответил он спокойно. — Ездовой я и санитар. — Да, не слишком крепка партийная прослойка, — подумал я, не без горечи. Надо что-то предпринимать, пока не поздно. Затем скомандовал. — Комсомольцы три шага вперед! И чуть не вскрикнул от радостного изумления. Весь батальон отпечатал трижды. Раз, два, три. Я обернулся к Федулову. Майор улыбнулся. Батальон сплошь комсомольский. Настроение мое поднялось мгновенно. А фронтовики среди вас есть, спросил я? Есть, есть, послышалось несколько голосов. Два шага вперед, крикнул я, едва сдерживая радость. Выступило больше ста человек. Я подошел к первому Это был невысокий, неказистый с виду человек в шинели с завернутыми рукавами. Они были ему длинны. — Как фамилия? — спросил я. — Лемехов Иван. — Бронебойщик. — Где воевал? — От границы шел. — Ранило подрословлем В боях участвовал? Лемехов даже рассмеялся. Вопрос показался ему наивным. — А как же? — Два танка на счету имею. Следующий на мой вопрос ответил мрачновато. Сержант Мартынов, разведчик, был ранен под Минском. Бойцы один за другим откликались. Красномеец Морозов, шофер, вышел из окружения под Смоленском. Младший сержант Емелин, пулеметчик, шел от границы. В районе орши был ранен. Я обошел всех фронтовиков, каждому посмотрел в глаза. Ох, повидали виды ребята. Только сейчас я обратил внимание на то, как разномастно были одеты люди. Поношенные, выгоревшие шинели, ботинки со стоптанными каблуками, обмотки. И спросил. Претензии есть? Подтянулся и с тревогой посмотрел на бойцов майор Фидулов, но строй молчал. — Есть! — Никифор Палатин поднял руку. «Товарищ капитан, можно задать вопрос?» «Задавайте. Долго нам еще находиться тут?» «Нет, недолго», — ответил я, убежденный в том, что при создавшемся положении нас со дня на день бросит на фронт. «Медикаментов нет, перевязочных средств тоже нет. Учтите, товарищ капитан», — сказал Палатин. «Патронов маловато, по одному запасному диску». Противотанковых гранат совсем нет. Передайте командованию, что сидеть на месте дольше нет никакой возможности. Требования сыпались одно за другим со всех концов. И когда установилась тишина, я сказал, обращаясь к батальону. На западном направлении немецко-фашистские войска вновь прорвали нашу оборону. Наши войска отступили. Не исключено, что линия обороны пройдет по самому сердцу нашей столицы. Батальон должен быть готов каждую минуту к выполнению боевых действий. С этого момента самовольная отлучка из расположения батальона будет рассматриваться как дезертирство. А время сейчас слишком суровое, чтобы можно было щадить дезертиров. Всем бойцам и командирам, кто самовольно, или с согласия командира поселился на квартирах, немедленно вернуться в расположение, то есть сюда, в школу. Командиров взводов прошу проследить за выполнением. Во время моей речи во двор входили бойцы, спрашивали у майора разрешения и вставали в строй. Прибежал и чертыханов с вещевым мешком за плечами, Запыхавшийся распаренный, видимо, сильно торопился. Он бодрым строевым шагом подошел к нам. «Товарищ майор, разрешите обратиться к товарищу капитану?» И, повернувшись ко мне, крикнул. «Товарищ капитан, ефрейтор Чертыханов после излечения в госпитале прибыл в ваше распоряжение для прохождения дальнейшей боевой службы. Разрешите встать в строй?» «Вставайте», — сказал я. Бойцы с интересом, наблюдая за плутовской рожей Чертыханова, за старательными истовыми его движениями, ухмылялись, перешептываясь. Прокофий отодвинулся на левый фланг первого взвода и, замер, уставившись на меня, точно демонстрировал бойцам наглядный урок, как надо относиться к командиру, а во взгляде его я уловил хитрый намек. Пускай, мол, учатся, с каким усердием и прилежностью надо нести службу. Кто хорошо знает расположение города, спросил я. Оказалось, что половина бойцов не знала Москвы. Я приказал разбить каждый взвод на группы и каждой группе прикрепить москвичей, чтобы они могли по карте ознакомить бойцов с основными городскими районами. Широко расстилаясь над крышами, текли рыхлые, мокрые облака. Их без устали гнал ветер, точно старался прикрыть город от вражеского глаза. Ветер со свистом врывался в школьный двор, взвихревая пыль.